Глава вторая Цветущая слива роняла лепестки. Лунный свет заливал одинокий куст на ночной поляне. Лепестки, кружась и ласкаясь, падали прямо в ладонь. Невесомые, нежные. Как хорошо здесь, почти спокойно. Но тут ветер сменился и разом вырвал лепестки из руки. Они взлетели и упали камнем. Захотелось оглядеться. На этой залитой луной поляне, под сливой. Ты не одна. Смутное ощущение становится пониманием, а потом раз, и ты точно это знаешь. В самом центре лесной поляны, словно на арене, стоит дикая слива, и кто-то смотрит на нее с другой стороны. Два желтых глаза из темноты сосен. Потом еще два, и еще холодок бежит по спине. Окружают. Желтые огоньки парами вспыхивают то тут, то там. Кто тут? Что им надо? Горло перехватывает, и даже сип не слетает с губ. Луна очертила круг на поляне. Но кто там в темноте за краем круга, за краем голубоватого света? Кто смотрит из сумрака? Кто они? Что им надо? Два желтых огонька приближаются, и вот уже силуэт рисуется в отцветах. Ребенок. Маленький ребенок. Видны его пухлые плечики, круглые щечки. Он улыбается, и щечки становятся еще круглее. Желтые огоньки — его глаза. От улыбки становятся узкими щелочками, и невозможно сдержать ответную улыбку. И тогда желтоглазый мальчик смело шагает в круг лунного света и приветливо машет рукой шаг, другой, третий, и он уже рядом. Как быстро! И не заметишь, как он шмыгнул под сливу и оттуда, из-под нижних веток, присев, манит к себе. Улыбается. Белые зубы аж с голубым отливом, а сам он... Теперь точно видно. Рыжий, почти как его глаза. Мальчик прижимает пухлый пальчик к губам. Тссс. И снова манит нагнуться. Что ему надо? Но не оставишь же мальца ночью под деревом. Однако стоило только чуть-чуть к нему нагнуться, как... О, ужас! Он бросается на шею. Скулит начинает облизывать горячим шершавым языком. А запах... Фу! Псина! Саша проснулась. Найдён стоял у края кровати и лизал ее в нос. Гадость, теперь неделю не отмоешься от запаха псины. Она толкнула рыжего щенка, раздосадованная. Тот шлёпнулся и заскулил жалостливо. ай ай, ай, ай. Переваливаясь на подкашивающихся лапках, скорее забрался под старенькое кресло у стены и, пускулив уже там, затих. Саша накрылась с головой одеялом. Так стыдно ей стало. «Малявка ведь не виноват». «Маленький, ну, прости, прости меня». Она спустила ноги с кровати, пошарила в поисках тапочек, но нашла лишь одну. И та оказалась мокрой. Из-под кресла уже ничего не было слышно. Затих мелкий пакостник. И уже с недобрыми намерениями Саша направилась к креслу. По пути, на счастье щенка, под руку не попалось ничего длинного или тяжелого. «Иди сюда, мелочь пузатая!» торжествовала Кислицкая, предвкушая, как натыкает Шкоду в тапочку носом и выгонит прочь, туда, откуда приблудился. Он сам себя загнал в ловушку под старое кресло с коробом. «Я вытащу тебя за ушко и на солнышко». «Нет, за холку, как дядька вчера учил». При воспоминании о вчерашнем Саша зябко повела плечами, а щенок вдруг заскулил, забился, словно тоже вспомнил. Она нагнулась уже к креслу, глянула в темноту оттуда, Два жёлтых глаза, как в сегодняшнем сне. Вот только малыш не потихоньку вышел, а рванул вперёд, и вот негодяй снова сбил её с ног, как вчера, и скорее под кровать. «А ты чего на полу сидишь, Сашенька?» — раздался голос Михалны. Подслеповато щурясь, грузная квартира сдатчица стояла в дверном проеме. Она никогда не пыталась выглядеть городской жительницей, Цветастый байковый халат был практично подвязан передником из полотенечной ткани. На голове — ситцевый платок. Хлопковые чулки, простой вязки и толстые носки завершали образ Михалны. Бабуляка-бабулякой. Если бы не золотые серьги-шарики и толстое золотое же обручальное кольцо, то можно было бы принять ее за несчастное бедное существо, еще заставшее царя, а остальных уже не помнившее. Отнюдь. И видела, и слышала, и считала Михайловна хорошо. Попробуй задержи плату за времянку. Старушка так могла зыркнуть, так сказануть, что мало не покажется. Правда, в огороде она вкалывала еще лучше, и просроченную плату можно было отработать прополкой грядок. Но грядок было так много, а контроль так строг, что лучше уж отдать деньгами. Эта студентка Саша испытала на себе. Одна только слабостью у Михайловна имелась — аллергия на собак. Потому-то нюх у ее рухловатого носа был тонкий. Потеряла что-то, дочка, не унималась квартирная хозяйка и оглядывать комнату начала. Саша готова была поклясться. Михал напринюхивается. Тапочку, тапочку достаю вторую, Забормотала кислицкая, вчера растеряла все в темноте. Ой, да, ты вчера припозднилась, дочка. Да еще и на такси приехала, разбогатела, или ухажер завелся состоятельный. Такие вопросы вогнали Сашу в краску, а Михална, как рентгеном просвечивая, обводила взглядом комнату. «Мне еще показалось, что вроде как собачка у тебя тут скулила. Нет? А то, что ты знаешь, я собак-то не переношу, не смогу дышать. Была у меня жиличка такая хорошая, умница. Платила вовремя, тихая, но устроилась работать в приют собачий. Пришлось ей отказать, больно псиной пахло. Ноздри Михалны раздувались теперь отчетливо. Она шарила глазами, уже не скрываясь. Намек был ясен. «Да какой уж тут намек? Прямым текстом сказано «пошла вон со своей собакой, если что!» Щенок сидел под кроватью тихо-тихо. Видно, все понимал и не высовывался. А у Саши было стойкое ощущение. Псиной пахнет так, что хоть топор вешай. И руки, и лицо, и погрызенная тапочка. Кислицкая видела даже клочки рыжей шерсти на обивке кресла, благо кресло было тоже рыжее и рваное местами. С ужасом она ожидала, что вот-вот щеки хозяйки запылают, глаза наполнятся слезами и разразится на чихом и проклятиями. — Ну, ты не сиди на полу-то, Сашенька, простудишься, — сказала Михална и ушла, спокойная, ничего подозрительного так и не учуяв. Чудеса. Собачонок, похоже, тоже почуял, что большая опасность миновала, но все еще не доверяя окружающим, высунул только бусинку носа из-под дивана. Потом худенькую лапку, вторую, мохнатые щечки с бакенбардами. Прямо как мальчик из сна выбирался щенок из тени. Саша удивилась собственному наблюдению, но не смогла сдержать улыбку. Выходи, как вздох, или лучше назвать тебя счастливчиком. Раз хозяйка тебя не учуяла, значит, поживешь еще у меня, пока не пристрою. Она подмигнула малышу. Тот сразу же выбрался полностью из укрытия и завилял несуществующим хвостом. Очень старался. А я-то думала, что у всех собак хвостик колечком. Или ты не собака? Щенок заскулил, застучал лапками и странные мысли про собаку, не собаку. Отошли на задний план перед необходимостью накормить рыжика и спрятать от зоркого взгляда Михалны. Нашлись молоко и закуска из тофу и печени. Бонус от работы в кафе. Щенок с аппетитом принялся уплетать предложенную снять, Совсем не модничал, а съел закуску вместе с салфеткой, которую Саша не успела убрать. Пока он ел, Кислицкая сделала умильные, как ей показалось, фотографии на телефон — раскидать по группам приютов и дать объявление на местном авито. «Найден — отдам» и так далее. Пока же осталось решить вопрос с лотком и подстилкой, но тут, как нарочно, зазвонил телефон. И снова странное совпадение, похожее на вчерашнее. «Александра Кислицкая?» «Это из доканата вам звонят. Вы прошли первичный отбор на летнее обучение по обмену в Северном лесном университете Китая по сумме баллов, но нужно еще пройти собеседование». Оно сегодня в 12.00, в 105-й аудитории корпуса. Северный лесной университет. Место вымышленное, но прототипом его является реально существующий Северо-Восточный лесной университет, самый крупный лесной вуз в Китае, расположен в Харбине. «Но ведь уже почти 11!» — обомлела Саша. «Потому и звоним!» — отрезали на другом конце. «Без опозданий, пожалуйста, проводят собеседование наши преподаватели и представители Китайского университета. Поторопитесь!» Дальше последовали гудки. «Ой, все. Только и подумала Саша, и заметалась, заметалась, как лиса по курятнику. Щенок только смотрел на нее, как-то сгорбившись, и задом перестал вилять. А Кислицкая все металась по своей комнатке. От шкафа к трюму, от трюмо к письменному столу времен детства Ильича, чудом сохранившемуся в состоянии стояния. «Платье надеть? Так, вроде, компетентнее выглядишь», говорят иностранные психологи. «Но в шкафу только несерьезности в цветочек. Две. Старая и новая. Синяя с белым и белая с синим. Блузку светлую с юбкой?» Подумает, что официантка воду принесла. «Джинсы с блузкой?» А правильно поймут. Голова идет кругом, а на ней еще бы волосы надо уложить. Ой, все! Снова всплыла в непричесанной Сашкиной голове, и Кислицкая, зажмурившись, просто сунула руку в шкаф и на удачу вытащила то, что первым попалось под руку. Футболка с лисичкой. Последнее ее приобретение. Ну, значит, судьба. Джинсы и кеды, и волосы. Просто высокий хвост собрать. «Да, азиаты, говорят, любят всякие такие футболки, чтобы с детством подольше не расставаться». Саша вздохнула, подмигнула почему-то мрачному счастливчику и, закинув сумку на плечо, умчалась. «Десять минут бега по пересеченной местности частного сектора, пять минут нервного стояния на автобусной остановке, двадцать минут тряского подпрыгивания в маршрутке». «Девушка, да вы поосторожнее, машите своим хвостом». Замечание недовольной тётеньки-кондуктора на выходе «Рывок на третий этаж по железной лестнице и мини-пробежка по пустым уже коридорам корпуса А. И...» «Васильева и Кислицкая! Вам вообще это надо? Вы почему опаздываете?» Секретарь деканата всегда грознее самого декана. Это непреложная студенческая истина. Даже если сам секретарь меняется каждые полгода, за свои полгода власти он из кролика успевает стать удавом. И сейчас такой вот очередной удав гипнотизировал запыхавшуюся Сашку — и она готова была сквозь землю провалиться. А вот впорхнувшая белокурая феечка, тоже опоздавшая, но бесстыжая, как колеса в сказке, лишь картинно поджала губки, успев состроить глазки и секретарю, и синеглазому шатену, который шагнул за ней в кабинет из полутемного университетского коридора. Парень с самыми синими глазами на курсе. «Антон, кажется». И Саша потупила взгляд, ощущая себя, как в детстве, нескладной, узкоглазой чернавкой с жесткими прямыми косичками, неуклюжей, неловкой. «Ой, анимешка, а ты что здесь? Будешь показывать карате или чай подавать?» Феечка вскинула бровь, но тут же махнула кудряшками, больше для сопровождающего ее синеглазого спутника, чем для смутившейся однокурсницы «Ах, милым девочкам так идут хорошие манеры. А значит, надо сказать что-то приятное, даже самой неприятной особе». И, конечно, она сказала, «Прикольная кофточка». Васильева была так мила, что Саша еще больше почувствовала свою нескладность. И то, что рассматривать ей положено только пол, склонила голову и разозлилась. Высокий конский хвост собственных волос погладил ей шею, оказавшись шелковистым и словно придал сил. Да, Кислицкая разозлилась. Это было не новое чувство, но раньше оно пугало хозяйку, потому что непонятно, чего ожидать от самой себя злой, и потому Саша научилась его купировать, оставаясь смешной и тихой, чтобы не поплыть. Но сейчас, наверное, сказался недосып вчерашней, в ней затюканная низ вдруг уступила медалистке и умнице. Кислицкая вскинула голову, ещё раз ощутив ободряющую щекотку и улыбнулась, поймав снисходительный было взгляд. «Да, Васильева, ты тоже ничего так после вчерашних закидонов?» Феечка опешила. «Что эта вечная жертва насмешек имеет в виду?» И тут же ее хорошие манеры слезли с нее, как краска с забора осенью. «Ты тоже на собеседование? Думаешь, как репатрианта возьмут на обучение по блату? Вне конкурса? А почему бы не использовать такой шанс, раз природа щедро одарила?» Продолжила атаку Саша, не зная, впрочем, как закончится дуэль. «Да и ладно». И сама засмеялась в своей шутке. Все вокруг тоже улыбнулись. Даже Василиевой пришлось. Удав, секретарь одобрительно скривила уголок рта и велела. «Проходите, щедро одаренные». Саша чувствовала, что синие глаза Антон смотрит ей в спину. Конечно, спину Васильевой он наверняка уже видел в разных ракурсах. Да и ладно, ведь за свеженькой, недавно поставленной после ремонта дверью в кабинете Кислицкую ждет испытание поважнее перепалок со смазливыми однокурсницами. Ох, как предчувствие ее не обманули. Сделав шаг за порог, ещё даже не рассмотрев экзаменаторов, Саша почувствовала холодок на затылке. Тот самый, какой был вчера при странной встрече. И не напрасно. Оказывается, одним из трех экзаменаторов оказался вчерашний китайский «Принц» в белом. Он стоял у окна и смотрел на улицу куда-то вниз. Только теперь вместо просторного джемпера на нем был синий замшевый пиджак. Волею судьбы Кислицкая видела достаточно обычных гостей из Поднебесной в родном институте. Вот где уж мужская полнота обычно не пряталась, а считалась достоинством, если человеку уже исполнилось тридцать. Но вчерашний знакомец был далек от восточного идеала и явно тянулся в сторону западного. Широкие плечи, не на комок нервов Наталии. В традиционном китайском искусстве идеал мужской красоты — юность, утонченность, изысканность. В современном представлении внешний красивый молодой мужчина высок ростом, худощав, с немного детскими чертами лица. Мускулинность не приветствуется. Развитая мускулатура, как и смуглая кожа, воспринимается скорее как признак того, что человек работает физически, а значит, недостаточно богат или образован, или аристократичен. В Китае есть даже термин для современных красавчиков, похожих на айдолов кей-поп. Китайские СМИ прозвали таких мужчин «маленьким свежим мясом». Мужчина за 30 уже не должен быть худым. Это не солидно. Китаец производил впечатление яхтсмена-миллионера под прикрытием. Что так заинтересовало его среди тополей и щербатого асфальта, осталось для Саши загадкой. Тут он повернулся в сторону входящих. Василий возошел следом, а Саша поспешно опустила глаза, чтобы не видеть, узнал ли представитель китайского университета в кандидатке вчерашнее горе-приключение с собакой. Девушки потоптались в дверях. Лиза из ложной, Саша из искренней растерянности. «Проходите, присаживайтесь». Раздался родной и до боли знакомый голос их преподавателя по органической химии. Он был вторым, кто проводил собеседование. Третьей особой оказалась неулыбчивая, круглолицая китаянка. «Девушки, у вас хорошие анкеты и одинаковые баллы по предметам. Вас таких на четыре места в Северном лесном университете пятеро. Кого-то придется отсеять. Расскажите нашим китайским коллегам, почему именно вы, а не кто-то другой, должны поехать к ним учиться? «На китайском, пожалуйста, если можете». С правильной русской интонацией добавила строгая дама, без тени улыбки, указывая на стул рядом с собой. «По-русски тоже можно». Голос знакомого незнакомца звучал ободряюще, а мурашки по затылку Саши поползли сильнее. Лиза Васильева лучезарно улыбнулась и пошла на мужской голос, заявив при этом, «О, я могу еще и написать». А Кислицкой досталось то, что осталось. Краем глаза она успела увидеть, как благосклонно посмотрела на красотку яхтсмен, а та, закинув ножку на ножку, принялась что-то писать на любезно придвинутом блокноте. «Расскажите о себе», — мягким голосом попросил принц в белом милую феечку. «Вы тоже». Любезности в голосе китаянки, обратившейся к Кислицкой, было значительно меньше. «Мой китайский не слишком хорош» начала была Саша по-китайски, как всегда делала. Но ей не понравилось мямлить. По правилам хорошего тона, принятым в Китае, необходимо проявлять как можно больше скромности, приуменьшая свои знания, умения, навыки, свою роль в достижениях. Особенно приятно жителям Поднебесной слышать заверения о том, какой сложный китайский язык, если это говорит иностранец, но с хорошим произношением. Она тряхнула хвостом, раз уж это её счастливое движение сегодня, и вновь ощутила шелковистое прикосновение к шее, и ее понесло. «В общем, я изучаю китайский язык с первого класса по китайским фильмам, затем в школе факультативно и по самоучителю, а мама говорит, что это язык моих предков, и он должен быть у меня в крови. Погружение в языковую среду — это самый эффективный способ довести язык до совершенства, а я обязана стать совершенной в своем деле. Мои родители ждут от меня этого». «Обучение в вашем университете поможет не только углубить знания языка, но и расширить международные контакты, завести нужные знакомства и убедиться, как далеко шагнул в развитии». «Достаточно», — прервала экзаменатор, так и не улыбнувшись. На ее круглом, как луна, лице не примелькнуло ни одной эмоции, зато у Кислицкой «паника, паника, паника, паника, и не зря». «Можете идти, нам надо посовещаться, решение вам сообщат дополнительно». А Васильева вон вся купается в лучах доброжелательности. Опять по позвоночнику заскользили мурашки. Феечка действительно выглядела довольной, а китайский экзаменатор в открытую ей улыбался, сложив в нагрудный карман листок, который она исписала. «Короче, Сашка, а тебя не взяли?» Смещица Леся рубанула правду матку. «Ах, это бедная правда. Никто ее не любит. Все ее рубят и режут». «Да?» Кислицкая шмыгнула носом. Она не собиралась приходить сегодня на работу, но с кем-то же надо было поговорить, посоветоваться, кому-то выплакаться. Правда, про романтическую историю знакомства с преподавателем, который ей предпочел Лиску, Саша умолчала. «Не совсем. Сказали, что мы все должны сдать еще что-то там уже в Китае, на месте. Проезд и проживание за свой счет. А у меня денег нет и взять негде». Вот тут Кислицкая и расплакалась. Родители не помогут? спросила Леся. Саша отрицательно качнула головой. Родители. Она первым делом набрала мамин номер, как только вышла из аудитории, и тут же спрятала телефон за спину. Не до смартфоном от Nokia не станешь гордиться, когда мимо проплывают пижоны с айфонами, хотя и звонок и динамик, и вибры у твоего аппаратика безотказные, и в ладошке он удобно помещается. Проводив Василий его взглядом, Саша таки приложила телефон к уху. Абонент временно недоступен или находится вне зоны действия сети. Самые страшные слова в эпоху мобильной связи: Мама, помоги, перезвони! Набрала кислицкое смс-ку и сообщение в WhatsApp и на электронку тоже бы написала, но ее добило ответное сообщение: На вашем счете недостаточно средств. Все, надо идти пополнять хоть чем-то баланс телефона и собственный желудок. Служащим в Серебряной Луне разрешалось перекусить раз в день за счет заведения. Экономить пора было начинать уже сейчас. «Кредит на образование? Да кто ж его тебе даст? Занять не у кого!» Уже констатировала напарница, глядя на Кислицкую. Саша вот прямо слышала тонкий стеклянный звон. Так разбиваются о суровые слова ее тайные чаяния. «А платить-то когда?» «Есть неделя, чтобы решить финансовый вопрос», процитировала комиссию Александра. А «Вот на неделю и отложим слезы», — резюмировала Леся. «Там за твой столик клиенты пришли. Иди давай». «И да, скажи, сколько надо-то?» Саша назвала сумму. Немалую, учитывая колебания курса. Но уже от заданного подругой вопроса слабая надежда затеплилась где-то в глубине сознания Кислицкой. За столиком суши-бара «Серебристая луна» в зоне Си, с Сашиной, как называли ее, сидел молодой китайский мужчина в синем замшевом пиджаке и ждал, пока его обслужат. «Да-да». Сколько бы Саша ни жмурило заплаканные глаза, изображение не менялось. Преподаватель из Северного лесного университета Китая сидел и не собирался уходить. «Здравствуйте еще раз!» — радушно улыбнулся он ей. «Как ваш вчерашний найдёныш? Щенок жив, здоров, доволен? Простите, что на экзамене сделал вид, будто вас не знаю. Не хотел смущать коллегу и вас». Голос его звучал завораживающе. Мужчина был совсем не похож на тех китайцев, которые слишком громко смеются, слишком вальяжно носят европейские костюмы, слишком серьезно работают и слишком громко чавкают, выражая таким традиционным для них способом свои комплименты повару. Правильные черты лица и прямая спина, холёные руки и отточенные манеры, светлые глаза необычного серо желтого цвета, Строгая стрижка и мелодичный, негромкий, но сильный голос производили впечатление. Мужчина и сам, наверное, об этом знал. И Саша растаяла бы, впечатлённая, как в кино, если бы не снова вот это мерзкое ощущение холодка на затылке. «Что заказывать будете?» — спросила она, старательно, не глядя в глаза гостю. Так словно ослабевало его гипнотическое обаяние. «Меня зовут Ли. Ли Джан». В Китае принято сначала указывать фамилию, а потом имя. Вместе с фамилией можно называть и профессию. Тогда имя говорить не обязательно. В современной молодежной культуре имя и фамилию молодые люди при первом знакомстве не говорят, предпочитая юзернеймы — сети Вэйсинь. Представляясь подобным образом, герой не только дает понять, что интересуется Сашей всерьез, но и делает аллюзию на Бондиану, заявляя, что знаком с западными ценностями тоже. Бессмертная фраза — «Бонд», «Джеймс Бонд», в местном адаптированном варианте звучит так. «Ки», «Линг-линг», «Ки». Мужчина снизу вверх смотрел на Сашу. Надо было признать, он красив и для китайца, и по европейским стандартам. Но сейчас кислицкую это скорее бесило, чем радовало. «Вы выбрали что-то, господин Лиджан?» Кажется, ей понравилось дерзить. Если это можно было назвать дерзостью, конечно». Я только хотел сказать, что у меня есть список дисциплин, которые вам пригодятся на последнем этапе отбора в мой университет. Не дал себя сбить Ли Джан, И что у вас, Саша, прекрасное произношение, а блондинки мне никогда не нравились, я принесу вам список вечером. Куда подъехать? Или вы работаете вечером здесь, как примерная дочь, помогая родителям? — Он что, свидание назначает? — опешила Саша, но вслух спросить не успела. — Да, если вы не против. «Очень в тему», — озвучил ответ мужчина. «Или это все таки завуалированный вопрос? Или утверждение? Или что-то вроде извещения?» Словно мысль ее прочитал. «Сама галантность? Надо же! Может, у него денег занять, раз он так хочет, чтобы Саша поехала?» Она так подумала и сама ужаснулась. Мысль была словно не ее чужая. И если бы не прикосновение ее хвоста, паника снова заморозила бы сознание. «Ну, ухладила бы уж точно». «Я оставлю меню. Зовёте, как выберете». Профессионально съехала с темой Кислицкая и убежала в подсобку, надеясь, что просто быстро идет и сохраняет достоинство.